Вы знаете, есть слово «князь» и «князь». Вы знаете, вы море, панна. Вас вдохновила в море пена сказать певцу туда, где грязь, иди и грязь. Глагольных глаз таинственная резь Чела высокая воздуш, морская. Глаз сверкающий несть понять кому же